Глава 19. Это сладкое слово. Месть. Герцог нисколько не обманул. Выдал не только деньги для найма бойцов, которые поддержат меня в попытке захватить баронство, но еще и поделился разведданными. Надо сказать, шпионская сеть у него была... Мое почтение. Уверен, что имперские спецслужбы знают не меньше о баронстве. Или все же меньше. Герцог не раз и не два показывал, что осведомлен в вопросах, которые, как мне казалось, может знать очень и очень ограниченное число людей. И герцога среди них быть не должно. Однако он был в курсе. Да взять хотя бы самый яркий пример. Герцог в курсе о моих былых договоренностях с кронпринцем. Откуда он это узнал? Мы ведь беседовали с кронпринцем наедине. Что ж получается-то? Либо я герцогу рассказал, либо кронпринц? Ну нет, невозможно. Короче говоря, уровень осведомленности герцога был просто нереальным. Так что данные по баронству туманности Лемар были подробные, точные и актуальные. Именно благодаря им я начал планировать свой удар. Это должно быть феерично, об этом должны заговорить люди. Моё появление должно привлечь внимание потенциальных союзников, напугать врагов. Так что просто ударить по какому-то аванпосту будет недостаточно. А еще моральный аспект от такого удара — это одно. Но нужно, чтобы удар окупился. Финансы у меня не безграничные, но проблема не в них. У меня имеется ограниченное число мехов, воителей, запчастей. Фактически имеющихся запасов мне должно хватить на 2-3 удара, при условии, что во всех этих 2-3 стычках среди моих не будет больших потерь, и мехи не получат сильные повреждения. Так что либо я бью эти три удара, и далее все становится жестко, противник оклемается, будет готов к нападению, либо все имеющиеся удары я буду совершать так, чтобы при победе получать трофеи в виде мехов, запчастей к ним. В конце концов, герцог прав. В баронстве есть люди, которые меня поддержат, и если они будут готовы сражаться, у меня должна быть на готове техника для них. Где же ее взять? Атаковать военной базы не вариант, мы просто сейчас не подтянем. Да и военные базы, там ведь не противник фактически. Вояки защищают баронство, они просто поддерживают сторону протестующих, другие на стороне лоялистов. Хотя не все так просто. Нет никаких протестующих и лоялистов. Тот, кому отдали мое баронство, не продержался и двух месяцев, его прикончили. Теперь в баронстве за власть боролись наследник покойного, один из имперских лордов, заявивших свое право на баронство, группа мелкоземельных дворян, считающие, что в туманности нахрен не нужен никакой барон. Править должен совет лордов. Еще есть разрозненные группы тех, кто и вовсе хочет объявить баронство вольным. То есть сделать эти земли фронтиром, где каждый сам за себя. Ну и, наконец, среди всего этого хватает всякого отребья в виде разбойников, бандитов, мародеров и так далее, решивших половить рыбку в мутной воде. Ах да, я еще ведь о духовенстве забыл. Шито ведь здесь и собирает силы для того, чтобы перебить всех конкурентов, сделать баронство территории церкви. Короче говоря, черт ногу сломит. Тут все против всех. Хотя и все же пока побеждают сторонники лорда-наследника. Впрочем, те, кто желает, чтобы баронством правил совет лордов, плюс-минус равны лоялистам по силам. Однако в игру еще не вступил Шито со своими боевыми монахами. И когда это случится, боюсь, остальным придется объединиться против церкви, иначе шансов у них не будет. И в этом хаосе мне предстоит искать достойную цель. Ломал голову я почти двое суток, причем не один, но в конце концов всех выгнал и корпел над картой сам. И не потому, что никто ничего толкового предложить не мог, как раз наоборот. Цели мы придумали более чем достаточно, и все они были реализуемые. В каком-то смысле они так или иначе удовлетворяли мои запросы то есть и моральный, и финансовый аспект, но… Я чувствовал, что можно найти что-то лучшее, и потому искал. К концу вторых суток я всё же нашел цель, которая была просто идеальной. Хотя вряд ли остальные члены команды будут всецело за меня. Так оно и случилось. Первое свое возмущение выразила милиса Наше собрание закончилось громкой ссорой, поэтому пришлось на этом остановиться. А уже на второй день все пошло куда легче. Мелиса, которая еще вчера была ярой противницей моего плана, сегодня по большей части отмалчивалась и ни разу не возражала. Хотя явной поддержки от нее моя идея не получила. Что ж, благодаря ее примеру я понял, что нанимать имперских наемников нельзя. Они просто не согласятся атаковать выбранную мной цель. А следовательно, надо искать внешников, которые работают в империи и которые по тем или иным причинам готовы покинуть ее так как после работы на меня вряд ли им найдется применение. Если не хуже, их могут объявить преступниками. А все потому, что в качестве цели я выбрал одну из планет — церкви. Судя по той информации, которую мне предоставил герцог, Шито собрался организовать еще одну мехбригаду. Построил здание для размещения техники и личного состава, поставил ремонтные мастерские. Судя по тому, сколько кораблей уже доставили туда груз, там как минимум есть запасы деталей на всю бригаду. Нас смея надеяться, что они туда уже завезли и мехов. Вряд ли они полностью собраны после транспортировки, готовы к бою. Но нас это все цело устраивает. Главное, личного состава на базе еще нет. Там лишь охрана. Причем, судя по имеющимся у меня данным, мы из церковных вояк, которые толком пороха не нюхали и в настоящих боях не участвовали. Все, что они умеют, худо-бедно управлять мехами, несут гарнизонную службу. Все. Почему эта цель идеальна? Да потому что первый же мой удар будет нацелен на шито, или, по крайней мере, на его авторитет. Второе — это возможность разжиться мехами. Немного много ни мало, а мехбригады — это огромная сила. Если удастся найти пилотов на все эти машины, то я не просто ворвусь в баронство, а сразу стану там силой, с которой придется считаться всем остальным. Единственный минус — это сам факт нападения на территории церкви. Как правильно заметила Мелиса, нас объявят еретиками. Если Маркус и Серые считаются внешниками-безбожниками, я и вовсе еретиком, то Артус, Мелиса и Гриф не пылали восторгом от того, что присоединяться к нашей славной компании теистов. Впрочем, Мелиса после того, как ей кто-то рассказал о моих размолвках с церковью в лице Шито, явно поменяла свое мнение, и тем не менее, сейчас я требовал от них фактически предать то, к чему они привыкли, в чем воспитывались. Но тогда мне пришлось рассказать обо всем, что я видел и слышал, пока был с Киром и герцогом. «Но этого просто не может быть. Империю хотят отдать этим демонам. Нет, невозможно», — покачал головой гриф. «От нынешних святош можно ждать чего угодно. Плевать они хотели на религию, на заповеди и на наше прошлое. Они не священники, они политики. Их интересуют только деньги и власть». Буркнул Артус. «Так что скажете теперь?» Все прекрасно понимали, что значит этот мой вопрос. Нападение на церковь — это не просто преступление. Это фактически заявление каждого из нас, что мы отвергаем веру, плюем на традиции и устои. Ответ долго никто не давал. Но у Маркуса и Серого даже спрашивать его не надо. Они с момента появления в империи люто ненавидели религиозных деятелей, всех мастей и званий. А вот остальные... Да черт подерей! Так понимаю, что жить империи все равно осталось всего ничего. Власть имеющая готовят условия для того, чтобы эти чертовы Деусы зашли чуть ли не с фанфарами и по красным дорожкам. Наконец взял слово Артус. Ну, по сути, да. Так какой смысл тогда бояться? Его вопрос был обращен к Мелисии Грифу. Если все полетит в тарта рары, что так, что так. Че нам бояться?» А если Ленги ошибается?» Тогда станем еретиками. Но мне, если честно, плевать. Мой дед и отец положили жизни, чтобы империя стояла. А что они получили взамен? После своих походов они еле-еле сводили концы с концами, так как нужно было платить налог церковникам, которые все то время, пока мои родные проливали кровь, сидели на заднице и жрали в сласть все, что им вздумается. Что получил я за службу? Вернувшись, я узнал, что все земли, которые принадлежали моей семье, отшили жирным монахам. «Где справедливость?» «Да и к черту их!» Артус повернулся ко мне. «Я с тобой. Вжарим по святошам так, чтобы они взвыли!» «Ха-ха-ха-ха! О да, наш человек!» Заржал Маркус. «Заткнись, внешник, тебе не понять, что это все для меня значит». «Нам как раз понять. Мы понимаем, что для тебя значит империя». Вмешался Серый. «Только пойми, империи как таковой уже нет». Есть лишь красивый фасад, которым прикрывают свои делишки то самое духовенство, и особо приближенные. «Это правда, что барона Круа уничтожили имперские корабли?» — спросил у меня Мелиса. «Похоже на то, сам не верю и хочу перепроверить, но герцогу незачем врать. Да и не замечал я за ним или его людьми грязной игры. Если он что-то делал, это должно было дать результат. Чего он бы добился, убив моего отца и барона Круа?» Ему это попросту было не нужно. Кто отдал приказ ударить по барону Круа? Не знаю, но обязательно узнаю и отомщу. Тогда я с тобой. Уверена? Элиса кивнула. Что ж, а ты? Я перевел взгляд на Грифа. Это все очень плохо кончится. Тебе не обязательно идти с нами. Ты можешь в любой момент отойти от дел. Никто из нас плохого слова тебе не скажет. Я знаю, но... «Никто из вас толком не умеет управлять кораблем. Вы же без меня не справитесь». Гриф неловко улыбнулся. Артус тут же хлопнул его по плечу. Маркус подбодрил. «Правильное решение, Гриф. Мы перевернем старый мир». «Надеюсь, сделаем его лучше». «Обязательно». Цель была выбрана. Решение принято всей командой, и дело оставалось за малым — найти тех, кто поможет нам в исполнении задуманного. Будь у нас цели что-то другое, военная база, чье то имение, даже город, найти наемников не составило бы труда. Но мы намеревались атаковать Орден Святого Воинства. Для имперца это запрещенная цель. Подпишись кто на такое дело и больше работы ему не сыскать. Да чего там. Скорее всего, весь остаток жизни, если не сбежит во внешние миры, вынужден будет прожить, прячась от полиции, вояк, соглядатый в духовенство значит, нам нужно искать тех, кому плевать на Империю». И я таких нашел. Бриан Эллин, воитель из внешних миров, собравший команду отчаянных рубак, таких же, как и был он сам, был командиром наемного подразделения «Клинки». Отряд этот пусть и не был легендарным, но все же имел какую-никакую репутацию в Империи. И именно что имел. Эллину не посчастливилось взять контракт у некоего лорда, который пообещал крупное вознаграждение за работу И Эллен работу выполнил, пусть при этом оположил положил треть своих людей. А когда явился за наградой, лорд решил, что не незачем платить, и погнал вшивого внешника прочь. Но Эллен был не из тех, кто проглотит обиду, боясь законов, мести или черт знает чего ещё. Так что по месте лорда Эллен покинул, сполна получив свою оплату, а также отведя душу, надавав лорду за трещин, чтобы тот впредь так не поступал, осознав ошибку. Да вот беда. То ли рука у Эллина оказалась чрезвычайно тяжелой, то ли кто-то воспользовался размолвкой лорда и наемника и решил все провернуть в свою пользу. Как бы там ни было, а ночью лорд скоропостижно умер. Причиной объявили сильнейшие травмы головы, которые, скорее всего, ему нанес Эллин. Теперь клинкам ничего другого не оставалось, кроме как покинуть Империю. Вся их репутация, которую они заслуживали годами, пошла прахом. Теперь их путь лежал во внешние миры, где о них толком никто ничего не знает. И Эллену предстояло начинать путь с нуля, берясь за низкооплачиваемые и рискованные задания. Но тут вмешалась госпожа Фортуна. Мне повезло наткнуться на информацию касательно случившегося с клинками. А также я смог с ними связаться. Ну а Эллену повезло, что я решил сделать ставку на него. И в случае, если мои планы выгорят, от этого выиграют все». Эллен в любом случае покинет Империю, ему уже терять нечего. Но если он поможет мне захватить баронство, то новость это однозначно дойдет до внешников, и тогда новые заказы потекут к нему рекой. Ну еще бы. Ведь этот тот самый наемник, который захватил целое имперское баронство. И неважно, что на деле действовали не только его мехи, что позже к отряду присоединились новые воители. Главное, это начало истории, ее эпический конец. Люди запоминают это, не вдаваясь в детали, которые эпичность портят. Ну а что касается меня, у Эллина небольшой отряд. Он готов поучаствовать вместе со мной в захвате объекта в церкви. И его по этому поводу совершенно не будет мочить совесть. Короче, выигрыши все. Я тут же заключил с клинками контракт. Денег хватило всего на пару сражений, но если все будет хорошо... Если все пойдет как надо, и если мне все еще будут требоваться наемники, то уверен, смогу что-нибудь придумать и договорюсь с Эллином. Теперь что касается подготовки нашего отряда. Мы взяли обычные мехи, те, которые у нас были, и переоборудовали их по максимуму. В том смысле, что эти машины должны были прослужить нам один, максимум два боя. Но выложиться в них по полной. Так, например, мой страж был полностью перевооружен. Теперь на нем стояло четыре высокомощных лазера средней дальности и четыре короткой. Пусть огневая мощь этих пушек была не ахти, но зато скорострельность просто бешеная. Настолько, что я мог бы с легкостью уничтожить за минуту тяжелый мех типа «Диктатор». Но была одна проблема — сильный перегрев. Чтобы его убрать, пришлось ставить дополнительные охладительные системы, а это привело к тому, что вес моего меха увеличился, и он потерял свое главное преимущество — высокую мобильность. Но Черт с ним. Главное — выжить в первом бою и одержать победу. А дальше... Дальше, если уж мы победим, можно будет взять другой мех. На подготовку ушло порядка пяти дней, после чего Эллен сообщил, что его отряд готов к атаке. мы тут уже закончили переоборудование мехов, а это значило, что очень скоро Шито ждет неприятный сюрприз. Два корабля. Наши наемников рухнули прямо на территории базы. Располагалась она по соседству с другими хозяйствами церковников. Крупным НПЗ, полигоном наземной техники, строящимся жилым комплексом. По большей части являющимся полноценным городком. Когда Парель открылась, и мы один за другим выходили из корабля, я уже слышал орущую во весь голос сирену. Ну да, было бы странно, если бы она молчала. Теперь нам предстояло отбить первую волну, которая попрёт на нас. Дальше разбить охрану, добраться до складов и вытащить оттуда все ценное, что найдем. Ну что, Лорд, готов повеселиться? Послышался в эфире голос Эллина. Еще как. О, я тебе передать не могу, какой же это кайф валить сраных цветош? Были бы у меня дела не так плохие, месяц деньжаты на счету, согласился бы на эту работу бесплатно. Он громко заржал. Я же лишь усмехнулся. Рассказывать о том, что для меня это тоже вендетта, я не собирался. «Ах, как жаль, что здесь в этом бою не будет шито. Его бы я прикончил с огромным удовольствием». Бросив быстрый взгляд на экран сканера, я увидел, что вражеские мехи, поднятые по тревоге, уже спешат к нам. «Что ж, пора веселиться». Включив дополнительные энерговоды, я убедился, что все орудия моего меха готовы к стрельбе. Но Тогда вперед.